Глава третья. Часть третья. Аарон приступает к действиям. Решено. Пора вернуться на трехмерную планету и разобраться во всем. Аарон напоследок кувыркнулся в воде, Поплыл навстречу заходящему солнцу, резкими взмахами рук выталкивая почти наполовину тело из воды, приводя мысли и чувства в порядок. Потом лег на воду, втянул носом каплю желе, недолго думая проглотил ее и дал команду симбионту на перемещение. По земному линейному времени прошло три месяца с момента первого посещения. Рон плавно пристыковался к носителю, приобретя 1% веса и видимость нулевого спектра для данного измерения и планетарной системы. Тело носителя было пустым. Энергоинформационная структура, душа, тут же поправил его симбионт, находилась в ближайшем измерении и подвергалась установлению новых программных модулей. Требовалось еще форматирование, поэтому времени, чтобы осмотреться и адаптироваться, у Аарона было предостаточно. Симбионт показал внешний вид тела носителя. Самка срок эксплуатации в первой трети цикла. Системы жизнеобеспечения не соответствуют установленным вселенским нормам на 56%. По местным параметрам, на 20%. Костный скелет в норме – это хорошо. Мышечная масса развита на 25% и покрыта отходами жизнедеятельности. Лингвальная жидкость мозга содержит 3% несовместимых с жизнью токсических веществ. Да, плохи у них тут дела. «Займись подготовкой носителя», Для стыковки это наиболее подходящая особь. Детоксикация и освобождение от верхних и внутренних отходов жизнедеятельности займет некоторое время. По местному линейному времени около трех месяцев. А пока нам нужно быть осторожнее, а то мы просто уничтожим особь. Понял. Арон рассматривал голографическое изображение носителя. Рост тела стандартный для данной планеты, голова покрыта темными волосами, конечности пропорциональные, цвет кожного покрова соответствует ранее прочитанным описаниям. Лицо пропорциями напоминает лица ронов, только ушные раковины сдвинуты ближе к основанию черепа и назад, радужки глаз необычного зеленого цвета а нос более вытянут вперед, и значит, спектр различаемых запахов должен быть достаточно широк, в отличие от других разумных особей, известных Аарону. Роны очень тонко различали запахи, ведь их нос напрямую участвовал в системе пищеварения. Аарон сделал пробный вдох через носителя. Ну и вонь! Рон разочарованно отпрянул от носа чужака. Эксперименты стоит отодвинуть на потом. Тело требует серьезной реконструкции и очистки, а также установки очищающих фильтров в нос. — Кто это рядом и что они делают с телом носителя? — заинтересовался Аарон. Симбионт запросил информацию и после небольшой паузы выдал. Это ремонтники тел, на земном языке – врачи. Они удаляют у носителя поврежденную часть системы жизнеобеспечения. Это делается для того, чтобы человек не получил возможность досрочного перехода в следующее измерение, так как согласно линейному течению времени и стадии созревания энергоинформационной структуры души этот момент еще не настал. А почему сама душа в этом не участвует? В данный момент энергоинформационная структура нашего носителя сама подвергается доработке и сейчас переходит в стадию инсталлирования новых программных модулей. Понятно. Давай пока осмотрим планету и окрестности. Рон переместился на следующий план измерения — для более полного сбора научной информации. Любопытство требовало немедленного удовлетворения. Симбионт же продолжил отслеживать процесс детоксикации организма-носителя. Нужно использовать много видов энергии одновременно. От такой большой нагрузки тело и мозг носителя могли пострадать. А Аарону нужна была для стыковки и последующей научной деятельности Рабочая особь в хорошем состоянии. Линда открыла глаза. «Мама!» — с трудом разлепила она спекшийся рот. Тут же выступили капельки крови на поврежденной коже губ. «Давай, давай, просыпайся!» — врач похлопал девушку по щекам. «Ну, как там она, Олег, пришла в себя?» «Да, наконец-то!» «Пульс?» Второй хирург взглянул на показания приборов. — В норме? — Фух, очнулась. А то уж я думал. Конец девки. Только покойников мне не хватало перед отпуском. Подписывайся потом. Хирурги стянули перчатки, кинули их в утилизатор и пошли в раздевалку разоблачаться из хирургической одежды. Пациентку медсестры повезли в палату. — Олег, ты оказался прав насчет перитонита. Как у тебя так лихо получается ставить диагнозы? Чуть ли не на глазок людей режешь. Будем фиксировать клиническую смерть две минуты? Олег сел за стол, открыл медкарту Линды и приготовился писать. — Олег, ты у нас пока еще молодой, Ну, подумай сам, что это даст девчонке а тебе потом проблем не обобраться володь но ведь было то приборы зафиксировали остановку сердца персонал в курсе событий ну и что они же не видят что ты там пишешь в карте пациентам и потом ты подумай как она будет жить дальше если узнает о клинической смерти у многих после такого открытия крыша едет а вдруг у нее не съедет пока не знает, не съедет. Владимир уверенно кивнул, засунул руки в карманы халата и возбужденно заходил по кабинету. — А у тебя были такие случаи в практике? Олег устало навалился грудью, сложенные перед ним на столе руки. — Да были, конечно. Владимир взял стул, перевернул его спинкой к себе и уселся верхом. — И что? «А то, что пока я озвучиваешь пациенту, что у него во время операции была клиническая смерть, все в порядке у человека с мозгами. Но только стоит сказать об этом, так начинаются, — Владимир повертел рукой возле своей головы, — заскоки. То в туннелях они летают, то с Богом разговаривают, то с мамочкой-покойницей дискуссии ведут». Приходилось психиатров приглашать, а это уже, знаешь ли, диагноз и все такое. Вся жизнь у человека под откос, а девчонка еще молодая и 30 нет. Зачем ей жизнь портить лишней информации?» Олег задумчиво потер кончик носа. «Ну, хорошо, не буду писать. Хотя, конечно, информация важна для ее будущего». «Но если что, не забудь, что главврач у нас ты. Договорились?» Владимир Константинович удовлетворенно кивнул. «Идет. Только у меня к тебе будет личная просьба. Давай, понаблюдай за ней ночью сам. Ну, мало ли там что». Олег усмехнулся. Главврач все-таки не дремлет в приятеле. «Хорошо. Присмотрю за ней сам». У меня все равно сегодня дежурство. Лугу, тебе кофе или чай?